ЧАСТЬ 13. КЛЫКИ ПРИЮТА «Чтобы добраться до пасти мира, первонаперво ты должен пережить ее клыки, да будет же сие достаточным предостережением». Старинное понтианское присловие 22-го Ниссианского цикла. Глава 63 Никс уже едва противостояла шуму и гаму поднятому теме, кто набился в рулевую рубку пустельги. Доносящиеся снаружи приглушенные крики и громкий перестук молотков в трюме тоже не давали как следует сосредоточиться. Все это обострило боль, скопившуюся где-то за глазами. Она лишь прищурилась, чтобы сморгнуть ее, решительно настроенная не уступать. «Твой план — чистое безумие», — настаивал Грейлин, расхаживая перед штурвалом. Остальные что-то пробормотали или буркнули в знак согласия. Облокотившийся на штурвальную стойку Даррент покачал головой. Обе его дочери сурово посматривали на нее. У Джейса, который обеими руками обхватил себя за грудь, глаза были огромными. Крайш сгорбился над судонаправительским столом, к которому была прикреплена нарисованная от руки карта Америлового моря. Над алхимиком склонялся фен, заглядывая ему через плечо. Никс уже больше никого не слушала. «Я все-таки отправлюсь туда, и ничто меня не остановит!» Она еще раз представила свою конечную цель – В голове вновь вспыхнула огненная карта предстоящего путешествия ярко и настойчиво. Неотложность того, что предстояло сделать, так и стучала у нее в сердце, подпитываемая как ее собственным страхом, так и тем, что ей внедрили снавиться. И сейчас Никс это озвучила. Я потеряю башалю, если буду ждать еще хотя бы один день. Настойчиво добавила она. Я знаю это, а теперь мне пора. Крайша глянулся на нее через плечо. «Никс, а стоит ли так сильно ради него рисковать? Я знаю, что Башаля тебе почти как брат, и ты очень привязана к нему, но ставки гораздо выше. Сама ведь это знаешь. Это же было твое собственное видение». Никс было трудно выразить словами то, что огнем выжигало ей сердце. Она уже успела с глазу на глаз рассказать Крайшу об их с Далом, общении с основицами и о том, чем те с ними поделились, даже об опасности, грозящей со стороны кого-то подобного Шии. Никс посмотрела на бронзовую женщину, стоящую рядом с Райфом, и даже сейчас сумела возбудить в себе тот ужас, который вызывали у ашкапиров такие вот ожившие фигуры. Однако столь же сильно ощутила и стремление сновиться к тому, чтобы она спасла Боашалю. Да, описывал ашкапиров как непривязанных ко времени, способных свободно перемещаться в нем и даже заглядывать в будущее. Предвидели ли они тот момент, когда Баошалия тоже понадобится, и что при этом он должен находиться рядом с ней? Или же то, что я чувствую, это всего лишь отражение желания моего собственного сердца? Нельзя было сбрасывать со счетов и такую возможность, и все же Никс продолжала. «Крайш, ты упомянула о моем видении прошлым летом. Так вот, имейте все в виду, в том моем сне был и Баошалия». Она до сих пор могла в мельчайших подробностях припомнить тот ночной кошмар. Увиденное тогда укоренилось в ней столь же прочно, как и огненная карта сновидцев, и теперь Никс вновь себе все это представила. Она несется вверх по погруженному в темноту склону горы и останавливается на самой ее вершине. Оглядев себя, понимает, что она старше, выше ростом, покрыта шрамами, на левой руке не достает одного пальца.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 Огонь вырывается с такой силой, что раскалывается каменный алтарь. Железные гвозди выламываются из черного гранита, и порожденное тенями животное взметается высоко вверх. Одна фигура поворачивается к ней, высоко подняв клинок, с проклятием на устах. Опустошенная и обессиленная, она может лишь упасть на колени и обратить лицо к затянутым дымом небесам, полному лику Луны. Время замедляет свой бег и растягивается. Луна становится еще больше, земля у нее под коленями содрогается все яростнее с каждым вздохом. А луна по-прежнему продолжает увеличиваться, заполняя собой небо. Ее края теперь объяты огнем, отчего мир вокруг становится темнее. Она понимает, что грядет — обрушение луны. И тут лезвие кинжала погружается ей в грудь, пронзая ее сердце страшной правдой. Я не смогла. Я подвела нас всех. Вернувшись в настоящее, Никс поймала себя на том, что вся дрожит. Несмотря на потрясение, она по-прежнему цеплялась за воспоминания об этом видении, чтобы укрепить свою решимость. «Если это бы был там, на той огненной вершине», — настаивала Никс, «тогда мне просто суждено спасти его. Разве это не так?» В рубке воцарилась тяжелая тишина пока несогласие не возникло оттуда, откуда она меньше всего этого ожидала. «Вовсе не обязательно», — отозвался Джейс, подходя ближе. В глазах его была боль. «Это твое видение. Не стоит придавать такое значение каждой мельчайшей детали». Уязвленная его словами и сомнениями, Никс пристально посмотрела на своего друга. За последние полгода все успели разобрать ее видение буквально по косточкам, пытаясь обнаружить еще какие-то скрытые в нем смыслы и намеки. Джейс поднял руку и широко растопырил пальцы. «К примеру, все пальцы у тебя до сих пор целы, а во сне твоя левая рука была искалечена». «Но я ведь была в нем и намного старше», — напомнил ему Никс. «Такое еще может выпасть на мою долю». Вздохнув, Джейс в поисках поддержки посмотрел на Грейлина, но рыцарь лишь одобрительно кивнул, побуждая его продолжать. Наверняка в тайне, довольны тем, что не придется самому отговаривать Никс от этой безумной затеи добраться до огненной пасти сквозь какой-то запутанный лабиринт подо льдом. «Но все-таки, Никс», — голос Джейса упал до извиняющегося шепота, — «конец этого сна, ты погибла, равно как и весь мир, ты не смогла его спасти, твоими собственными словами ты всех подвела». Никс показалось, будто ее ударили кулаком в грудь, разбив сердце, но Джейс все не унимался. «Если бы каждая деталь твоего видения соответствовала истине, тогда все мы с равным успехом могли бы разойтись по домам и спокойно дожидаться конца, особенно если нам просто-таки суждено потерпеть неудачу». Он махнул рукой на всех остальных. «Но мы-то здесь поддерживаем тебя». Она изо всех сил пыталась заговорить, но сумела выдавить лишь одно слово, в котором содержалось сразу множество вопросов. «Почему?» «Почему вы все так верите в меня? Почему мне привиделся Баашалия?» Почему все это легло именно на мои плечи, обязанность покончить с миром, чтобы спасти его?» Джейс ответил на все эти вопросы. «Никс, родилась с врожденным даром обуздывающего напева, но первые шесть месяцев своей жизни воспитывалась в колонии мирских летучих мышей. Тогда твой разум был мягкой глиной, все еще податливой, далеко не полностью сформировавшейся. Твой мозг развивался под постоянным шквалом беззвучных криков летучих мышей». «И такое воздействие могло навсегда изменить твои разум и дар, подобно тому, как под натиском ветра растущее дерево искривляется в одну сторону. Вот в чем, на мой взгляд, причина». Никс вспомнила, как Фрель говорил ей примерно то же самое, а еще представила себе светящиеся нити ашкапиров, манипулирующие даром Даала и изменяющие его. Джейс продолжал явно все это как следует, обдумав, возможно, не без участия Фреля и Крайша». Годы спустя это укоренившееся в тебе изменение и сделало тебя восприимчивой к предостережению мирских летучих мышей, выразившегося в форме того твоего видения. Издревле, будучи ночными стражами этого мира, они наверняка ощутили происходящие с луной изменения. Может, как раз с этой целью и были кем-то созданы эти огромные звери. Встревожившись, они искали того единственного, кто мог бы их понять, кто мог бы донести их предупреждение до всего остального мира. «Меня?» Джейс кивнул и махнул на шею. «И, наверное, таких, как она, спящих, которых должны были разбудить эти их крики о помощи, тех нестареющих существ, которые могли бы остановить обрушение Луны, если бы такая угроза когда-либо возникла». «К сожалению», — добавил Краеш, — «хоть они и нестареющие, разрушительное воздействие времени все же уничтожило многих спящих, а других повредило». Бросив взгляд на шею, Никс представила себе того паука, укрывшегося за темными крыльями рашке. В истории этих бронзовых фигур явно было и что-то еще, но с этим приходилось подождать. Тем более, что Джейс еще не закончил. «Я думаю, что видение, которое внушили тебе летучие мыши, это лишь предупреждение самого общего порядка, крик о помощи». Вероятно, они собрали воедино свои собственные воспоминания, добавив к ним как твои страхи, так и наверняка что-то еще, некую смесь различных пророчеств или просто обоснованных предположений касательно того, что может произойти дальше. Великий разум мирских летучих мышей бесчисленные тысячелетия жил на задворках человечества, наблюдая за становлением и падением королевств». Им было бы нетрудно просчитать, как может выглядеть будущее, если вдруг возникнет угроза обрушения Луны. Джейс принялся загибать пальцы. «Великая война, вызванная последовавшей паникой, попытки неких темных сил остановить тебя. То, как борьба с ними скажется на твоем теле и разуме, те призрачные крылья на алтаре — это обещание мирских летучих мышей стать твоими верными союзниками во время грядущей борьбы. А то, что тебе показали в самом конце — Это предостережение касательно того, что произойдет, если все мы потерпим неудачу». С каждым его словом глаза у Никс раскрывались все шире. Она ощущала правду, стоящую за такой интерпретацией ее сна. И все же... «Я согласна с тем, что ты только что сказал, Джейс. И в самом деле согласна. Но, несмотря на все твои доводы, я знаю, что Баошаля должен быть рядом со мной. Что он важен для всего этого». Сновицы, как и великий разум мирских летучих мышей, намекнули на это, вселив в меня непреодолимое стремление спасти Башалью. «Поверь мне в этом!» Никс сохраняла непреклонное выражение лица, подавляя все свои сомнения, хоть и хорошо сознавала, что все только что сказанное ею вполне может и не соответствовать истине. Несомненно, было лишь одно. «Мне пора», — сказала она. «Дал уже на пути к западному краю этого моря. Ждет меня». Никс представил его на борту Ялика, увлекаемого двумя его оркса, Нефой и Матисом. Подслушав утром приказ у Ларии неусыпно наблюдать за группой, они решили, что Дал должен остаться в кефте. На борт баржи рифового фаррера его все равно не пустили, бо еще одной лодки, не вернувшейся вместе с остальными, вряд ли кто хватился бы. Как только все покинули кефту, Дал направился в противоположную сторону. «Дал, вероятно, уже у той ледяной стены, которая ограничивает западную часть моря», — сказала Никс. «Пантеанцы называют эту территорию клыками», — заметил Крайш, указывая на карту Америлового моря. «Это огромный ледник, изрытый пещерами и туннелями. Согласно краткому разговору, который был у меня с Мериком, сквозь него нет прохода к пасти мира». Никс знала, что это не так. И все же поморщилась, хотя и по иной причине. Она повернулась к алхимику. «Надеюсь, ты не сказал отцу или матери Даала, что мы затеваем?» «Ну, конечно же, нет. Я подал это так, будто подобные вопросы интересуют меня исключительно с картографической точки зрения, не более того». Никс немного расслабилась. Из-за запрета беспокоить сновидцев они по-прежнему держали Мерика и Флорен в полном неведении. Никс сказала им, что Даал остался в кефте, чтобы немного порыбачить перед возвращением, и ее мучила совесть из-за этой лжи, особенно с учетом того, как Никс теперь относилась к его матери и отцу. После того, как они с Далом поделились своими воспоминаниями, у нее щемило сердце от любви, которую он испытывал к ним. Хотя многое из того, что связывало их жизни, успело поблекнуть, чувства обоих по-прежнему незримо соприкасались между собой. Его воспоминания, теперь таящиеся в ней, были чем-то намного большим, чем если бы Дал просто сел и рассказал ей историю своей жизни но все же не настолько, как если бы Никс прожила все свои дни в его теле. Она все еще помнила, на что была похожа эта близость. По мере того, как рожденная ею связь ослабевала, ее отсутствие лишь заставляло Никс еще сильнее желать испытанного тогда полного единения душ. По мере того, как воспоминания Далла понемногу рассеивались, она чувствовала себя все более опустошенной и страстно желала вернуться к Далу, как будто лишь его присутствие могло заполнить эту растущую в ней пустоту. И это была не просто дыра, образовавшаяся из-за потери его воспоминаний, крылась за ней и более голодная бездна. Никс припомнился тот момент со сновицами, когда она схватила Далла за плечо. Она представила, как его огонь вливается в нее, затягиваемый в бездонный черный водоворот в самой сердцевине ее существа и содрогнулась даже сейчас». Грэрин повернулся к окну пустельги по левому борту, глядя на море на западе. «Если мы должны отправиться к Клыкам, — сказал он, — то как ты предлагаешь туда добраться? Улария собрала всех воинов Рюфового Фаррора, чтобы они тщательно за нами присматривали. По всему побережью Дозоры. Только рыпнись, и она сразу же прознает о твоих замыслах. и Я подозреваю, что Улария одобрила бы эти замыслы не больше меня. «А если мы все-таки доберемся до пасти?» то рискуем взбудоражить Рашке, которая опять устроит налет на приют. Уже по одной только этой причине и она, и Рифовый Фаррер никогда не допустят, чтобы мы совались туда. «Верно. Вот почему они ни в коем случае не должны узнать, что мы куда-то девались». Грейлин нахмурился. «И как мы это осуществим?» Никс отметила, что рыцарь перестал противиться ее планам и теперь всеми силами пытался найти основания, чтобы они осуществились. К счастью, они с Далом уже обсудили и это препятствие.